Глава 16. Неправильный ритуал. Нас усадили в небольшой фургончик с двумя рядами пассажирских сидений и ехали мы достаточно долго. Я изо всех сил старалась не подавать виду, что с каждой минутой мне становилось все страшнее и страшнее. Лица демонологов абсолютно ничего не выражали. Сергей сидел рядом со мной. Он прекрасно чувствовал накатывающий на меня ужас и поэтому взял меня за руку. Это придало мне хоть какой-то уверенности. Нужно идти до конца, раз уж я на это решилась. Но что будет, если Сергей решит меня предать? Он ведь может? Я не знала. На самого ведьмака хотели надеть наручники, но с ним такой фокус не сработал. Он меньше чем за минуту вывернулся из них и протянул обратно демонологам. За окном замелькали деревья. Древнее капище в лесу. Бр, даже не по себе становится. А Сергей сидит, молчит и улыбается черту лысому. Тот же лицом не меняется, словно кукла, хотя, наверное, он ею и является, если в нем уже нет человеческого сознания. Машина свернула с дороги на грунтовку и нас начала сильно подбрасывать на кочках. «Скоро будем на месте», – сказал барон. «Будьте готовы. Ритуал лучше проводить днем, а не ночью». «Иначе луна в стрельца не попадет, да?» «Гоготнул Сергей. Ты вот серьезно сейчас, да?» «Мы верим в старые пророчества, и ритуалы происходят таким же образом, как и несколько сотен лет назад». «Да, а я была у вас лучшего мнения», — улыбнулся ведьмак. «Дураку даже понятно, что все эти пляски с бубнами, песнопения, жертвоприношения, ритуалы, молитвы — всего-навсего вспомогательные средства для установки намерения». «Я думал, что вы более прогрессивны а демоны, оказываются, все еще торчат в страдающем средневековье». Барон молчался с окаменевшим лицом. Манекена не человек. «Может быть, вы еще к бабкам-шептуням катаетесь, когда простуду подхватите? Все дело в вопросе веры. Вот есть лекарства, таблеточки всякие. Возьмем средства против простуды. Их десятки, и у всех одинаковый состав. Но одна человеку помогает, а другая нет. Почему?» «Я не хочу вступать с вами в дискуссию», – резко ответил демонолог. «Потому что человек больше верит в ту таблетку, которая помогала ему раньше. Вера в спасение с помощью конкретной таблетки дает больший эффект, чем пригоршня других препаратов. Когда я осознал это, то чудесным образом вообще перестал болеть. Многие болезни – чистой воды психосоматика, и лечить их можно банальным намерением. И в осознанном сне люди лечатся точно так же». «Возможно», – уклончиво ответил барон и замолчал, «Сергей тоже». Он внимательно смотрел на своего собеседника, но тому даже пришлось отвести взгляд в сторону, лишь бы не вызвать очередную порцию насмешек в свой адрес. Минут через пятнадцать машина остановилась, и нам пришлось идти прямо через лес. С нами было еще человек пять, все в темных балахонах с глубокими капюшонами. Многие несли с собой весистые рюкзаки и сумки, словно собрались с друзьями отметить Хэллоуин на природе, только вместо друзей сатанисты, а ты – главное блюдо. Узкая тропа вывела нас на большую поляну, дверь была уже здесь. Она стояла прислоненная к широченному дубу, возле нее находилась пара треножников с медными чашами, в которых горел огонь. Также рядом был огромный серый валун, на который постелили красную ткань. Легкий ветерок постоянно хотел задрать ее и сбросить на землю. Двое демонологов постоянно поправляли ткань, даже не додумались камнями придавить края. Но мое внимание привлек длинный серповидный клинок. Жертвенный ритуальный нож? Он лежал прямо на этой скатерти и зловеще поблескивал в лучах солнца. Я замерла в нерешительности. «Не задерживайся», – шепнул мне Сергей, – «иди вперед». Я чувствовала себя жертвенная овечка, идущая на заклание. Теперь мне реально страшно становится. Какие тут у всех мрачные лица. Ну да, они же здесь не на выступление юмористов собрались. Мы с Сергеем стали чуть в стороне ото всех. «Не кипишуй так», – попросил меня Сергей. «Сейчас они будут ждать своего владыку. Он у них, считай, главный жрец. Как только он появится, и ты хлебнешь его крови, мы начнем шоу». «Мне обязательно хлебать его кровь? Вроде я не вампир», – попыталась пошутить я, убедившись, что нас никто не слышит. «Кровь этих симбионтов обладает необыкновенной силой. Тебе она не помешает». «Откуда ты это знаешь? Только не говори, что сам пробовал». «Было дело?» Сергей подмигнул мне, а я тяжело вздохнула. Вот же дряня не дело. К нам подошел молчаливый барон и протянул мне белое полупрозрачное одеяние. Надень, сказал он, это жертвенная мантия. Раздевайся, попросил Сергей. С какого черта лысого? Я посмотрела на него и поняла, что ведьмак не шутит. Чертов план! Я стала скидывать с себя одежду. «Не вздумайте выкинуть какой-нибудь фокус», – предупредил барон нас обоих. «Владыка скоро прибудет, и если что-то пойдет не так, вас обоих ждет смерть. Господин и была, стерпеть не может проволочек и финтов». «Я тоже», – пожал плечами Сергей. «Все идет по плану. Вот жертва, вот дверь. Где ваш владыка? Задержался в аэропорту или перепил в отеле?» Барон отошел от нас, и я шепотом обратилась к ведьмаку. «Что еще за ибулас такой?» «Большая Шишка — лидер клана Черных Змей, повелитель Ландера и разоритель Гвинтони. В общем, это очень крутой мужик, до которого тяжело добраться, да и сам он хорош в бою». «И ты хочешь убить его?» — удивилась я. «Просто обязан. Он стоит в моем личном списке ликвидации на почетном третьем месте. Мне выпал шикарный шанс, который я должен использовать». «А он-то хоть догадывается об этом?» «Нет, конечно. Иначе бы сделки и не состоялось. О, кажется, кто-то идет». Легкий ветерок стих, солнце скрылось за тучами, зашумели кусты, и на поляну вышла целая процессия в черных плащах. «Я насчитала аж 10 человек. Как же Сергей собирается победить? Ого, их становится все больше, уже 15 человек. Очень надеюсь, что он в самом деле уже придумал, как справиться с ними. Если бы я увидела этих людей до того, как попала во всю эту историю, то решила бы, что передо мной какие-то ряженые. Но я понимаю, что, к сожалению, это не так». Группа прошла в центр поляны, и от нее отделился невысокий полноватый мужчина с большой черной бородой до пояса и кустистыми лохматыми бровями. «Вот этот коротышка и есть тот самый неуловимый и булас. Его карие глаза остановились на мне, и он зловеще улыбнулся. «А, Сергей Викторович!» Он помахал ведьмаку рукой и направился к нам. «Какая неожиданная встреча! Неужели вы все-таки решили пойти нам навстречу и принять мое предложение? Я думал, что придется с вами сражаться до победного конца, а вы вот какой финт выдали. Честно, вы нарушили мои планы. Я уже представлял, кого бы послать за вашей головой, чтобы все провернуть по-тихому, но, как видите, все вышло совсем иначе. Извини, что разочаровал, Ибулас. Такой вот я идиот». «А вы в курсе, Сергей Викторович, что я хорошо знал Данилу, покойного, к счастью?» «Догадывался». «Так вот, он был настоящим придурком, и вы, судя по всему, пошли по его стопам. Интересно, вы лично не были знакомы?» «Я пришел в Ковен, когда он уже был мертв, а до этого знать не знал», – спокойно ответил ведьмак. «Но мне Ехи много про него рассказывала, плюс я читал его дневники». «Он часто нарушал правила большой игры, чем жутко выводил меня из себя. Надеюсь, вам хватит ума не поступить так же. Я, Сергей Викторович, уже вынес вам смертный приговор. Малейший шаг в сторону, и вам конец». «Все, я напуган до чертиков. Смотри, аж по штани не стекают». «Все шутите. но мне не до шуток. Слишком многое стоит на кону. Ваша жизнь в том числе». «Ладно, будем считать, что мы друг друга поняли». И Булас пристально посмотрел на меня. «Такая юная, уже пора расставаться со своим телом. Не бойся, девочка, все произойдет быстро. Ты даже боли не почувствуешь. Я отсеку твою белокурую головку одним ударом». Я промолчала и принялась рассматривать траву у себя под ногами, делая вид, что вообще нахожусь не здесь. Как легко они рассуждают о чужой смерти, настоящие нелюди. «Давайте готовиться к ритуалу!» – громко произнес Ибулас и отошел от нас. «Принесите чашу для моей крови!» «Давно пора», – сказал Сергей. «Сейчас они встанут в кружок и начнут петь песни, впадая в транс. Охранников будет всего несколько, остальные даже опомниться не успеют, как для них все будет кончено». Ибуласу подали маленькую чашу из золота, и он поднес ее к чадящим лампам. Низким, утробным голосом владыка начал читать какое-то заклинание. Сергей еле сдерживал ехидный смешок и строил забавные рожицы, пытаясь меня приободрить. Все это шоу его очень забавляло. Сверкнул острый нож, и темная кровь стала стекать по руке Ибуласа в чашу. Желтый барон, облачившись в черную мантию, подошел ко мне и взял под руку. «Пойдем, дитя, пришел твой час. Ты должна исполнить свое предназначение». Вот и настал этот жуткий момент. Я шла рядом с бароном, с трудом переставляя ноги. Демонологи встали в круг, воздели руки к небу и начали петь на неизвестном мне языке что-то тягучее. Это была не песня, а то ли молитва, то ли заклинание. И Булас протянул мне чашу. «Вкуси моей крови, дитя!» — потребовал он. — Чтобы она связала ключ, который находится в тебе и мой народ с порталом навсегда. Что за бред? Вроде взрослые дядьки. Я хотела оглянуться на Сергея, но вовремя вспомнила, что этого делать нельзя, иначе они поймут, что я не нахожусь под воздействием гипноза. Медленно взяла увесистую чашу и посмотрела на мутную темную поверхность жидкости. Кровь. «Нет, я никогда не пила чужую кровь, только свою и то, когда случайно ранилась. А еще гематогенки ела, но не часто». «Пей!» – настойчиво приказал Ибулас, и я подняла чашу к губам. «Конечно, я думала, что кровь окажется мерзкой или горькой, но это была обычная кровь, соленая, с привкусом железа. Ничего демонического в ней и в помине не было». А что, если все эти представления вообще понарошку? Какие-то ряженые. Разве может этот отдаленно похожий на Распутина, но забавный толстяк, быть великим демоном? Это просто какая-то секта психопатов». Эти мысли пролетели в моей голове в одно мгновение, и только строгий голос и буласа отвлек меня от них. «А теперь открой двери и встань перед ней на колени, дитя. Не помогайте ей, она должна сделать это сама». «Сама так сама. Я взяла себя в руки, вытерла губы краем мантии, и демонологи вокруг меня стали расходиться. Теперь они собирались в новый круг, гораздо больше по диаметру, чтобы и жертва и дверь оказались внутри него. Они продолжали петь, и по их лицам я видела, что они уже на грани какого-то помешательства». Я прошла мимо них и оказалась прямо перед дверью. Рука сама потянулась к ручке. На мгновение я замерла и боковым зрением увидела, как и Булаз берет с камня тот самый клинок. Меня пробил легкий озноб. Что делать? Притворяться дальше становится все труднее, это уже слишком далеко заходит. Сергей, чего же ты ждешь? Хочешь, чтобы я встала на колени и мне цекли голову? «Мне нужно бежать, на ведьмака нет надежды. Мое терпение уже на грани, никаких открытых дверей. Пусть они еще попробуют меня поймать». «Открой дверь немедленно!» – воскликнул Эбулас. «Сергей Викторович, прикажите ей открыть эту чертову дверь!» Я застыла в напряжении, а затем медленно повернулась к ведьмаку. «Что происходит?» Владыка посмотрел на Сергея, и его глаза округлились. «Соня, ложись!» – крикнул он и выдернул чеку из гранаты. Резкий бросок, и я ничком упала в траву. Раздался оглушительный взрыв. Меня забросало землей и обрывками от черных мантий. «Московский Ковин вынес вам всем смертный приговор. Сегодня история черных змей будет окончена!» Я увидела, что к Сергею бросились сразу двое человек с длинными ножами, но тот вынул из кармана короткую дубинку и принялся отбиваться от них. Ибулас сбежал ко мне с блестящим серпом. «Пора уходить». Я поползла от него в сторону и уткнулась в чьи-то сапоги. «Вот же засада! Кто это?» «Проклятие, Барбас, немедленно отдай мне эту девчонку или сам перережь ей горло, она должна открыть дверь!» «И не подумаю», — ответил рослый демонолог и помог мне встать на ноги. «Вот мне повезло, это я в его сапоги уткнулась». Барбас был вооружен тростью с головой льва. Легким движением он извлек из нее длинный узкий клинок и отодвинул меня к себе за спину. Сергей уже умудрился вырубить двоих охранников и забрал у одного из них кинжал. Сражался он яростно и беспощадно. Я увидела, как он сломал руку демонологу, а второму вонзил лезвие прямо в живот и круто провернул. Эбулас накинулся на Барбаса, размахивая серпом, но тот парой хлестких ударов отбил эту атаку и сделал резкий выпад. Длинное лезвие пронзило плечо владыки, и тот отпрыгнул назад. «Вы все недоумки!» – громко заявил он. «Разве вы не понимаете, что меня не победите этими железками? Вы просто убьете мою оболочку, сам я останусь целый и невредим. Мои слуги найдут мне новое тело за считанные дни, и тогда вы пожалеете, что остались в живых». «Барбас, ты жалкий предатель! Когда Верховный Совет узнает, что твоя семья пыталась помешать мне из-за личных амбиций, вам наступит конец! Вас отберут человеческие тела и запретят выходить за пределы лимба! Вы разделите одну нишу с самыми опущенными кланами!» «Кончай травить воздух, толстожопый бородач!» Сергей подошел к нам, держа в руках окровавленный кинжал. Рядом с абуласом возник «Желтый барон». Его зацепило взрывом, и поэтому его правая рука повисла плетью. Влево он держал маленький черный пистолет, который направил прямо на нас. Нажать на крючок он не успел. Демонолог изменился лицом, побледнел, согнулся пополам, и его начало рвать кровью. «Старый трюк Данилы, верно, Сергей Викторович?» И Блас разорвал на своей груди мантию и явил нам большой изумруд в оправе из серебра. Пока на мне этот артефакт, у вас не получится иссушить меня в этой реальности. И чего вы ждете, а? Давайте убейте меня, у вас же нет другого выхода. Если его убить, он окажется в лимбе, и тогда у меня будут большие проблемы, заявил Барбас. Да знаю я, отмахнулся Сергей. Э Барбас, подписал себе смертный приговор!» Процедил сквозь зубы и булас. «Не хотите меня убивать? Так я вас заставлю!» С этими словами он замахнулся серпом и кинулся к нам, но тут что-то изменилось. Я прямо почувствовала, как странные вибрации проходят сквозь мое тело и начинают искажать пространство вокруг нас. «Что это?» Барбас спокойно отошел в сторону, и я увидела, что он начинает меняться. Он становился еще выше, кожа покрылась красной чешуей, а на голове появились маленькие рожки. Ибулас отпрянул в ужасе и начал увеличиваться в размерах. Вокруг нас появился густой темный дым. Он стал подниматься вверх, а затем окутал и всю поляну. Оставшиеся в живых демонологи тоже менялись, все они превращались в настоящих демонов. Так вот, как выглядят настоящие инферналы. «Рагни!» – прокричал Сергей, и до меня только сейчас дошло, что он и является источником этих вибраций. Ведьмак рухнул на колени, его трясло, как эпилептика. «Мир вокруг нас изменился, я уже не узнавала поляну, она изменилась тоже». Внезапно рядом появился фазовый волк. В зубах он держал голубую катану. Одним прыжком он оказался рядом с Сергеем, и тот твердо взялся за рукоять. Волк потянул морду вверх и помог своему товарищу встать с земли. Клинок светился, и он был настолько ярким, что я зажмурилась. «Не может быть!» прорычал Ибулас, который теперь был ростом под три метра. Ужасный демон с огромными витыми, как у барана, рогами, меж которыми плясала огненная корона и здоровенными кожистыми крыльями. Он был абсолютно наг, и мне хватило лишь одного взгляда на его промежность, чтобы прийти в ужас. «Ты сместил реальности, и ни у одного человека, что я видал за тысячу лет, не было такой силы!» «И у меня такой нет», – спокойно ответил Сергей. А вот у этого клинка есть. И вот ответь мне на вопрос. Ты же хорошо знал Данилу. Как ты думаешь, он умел так делать? Это же Сакиноми. Я скормил ей не меньше сотни дриммеров и иномирцев, чтобы сейчас она отдала мне этот свет обратно. Теперь тебе понятно, гандон рогатый, почему я смог сместить точку сборки в целой области. И никуда ты отсюда не денешься, пока не сдохнешь. А то артефакт мне еще пригодится. «Нет». Заревел огромный Ибулас, и в его руке появился пылающий топор, размером должно быть с рояль. Ну пошла жара, Соня в сторону. Сергей взялся за рукоять катанной обеими руками и бросился в атаку. Барбас же кинулся навстречу еще троим демонам, которые пришли в себя после транса и взрыва гранаты. Ибулас махал своим топором, как пушинкой, но каждый его удар был слишком медленным. Сергей успевал отскочить, откатиться. Он даже не пытался блокировать этот кошмарный топор катанной, его бы просто смяло. Реальность перестала существовать. По периметру поляны стелился черный туман, за которым с полохами проблескивали деревья. Там, за той гранью, тот мир, к которому я привыкла, а здесь уже зона сновидческого боя рагнер рванулся вперед и влетел в колено владыки. Тот скрикнул от резкой боли, но сумел устоять на ногах. Острые крючья впились ему в лодыжку, и волк дернулся назад, уворачиваясь от топора. Сразу же лезвие катанны рубануло бедро демона, и тот заревел еще громче. Резким прыжком он настиг волка и дал ему увесистого пинка. Крючья вырвали куски мяса, рагня отлетел в сторону. «Вы просто жалкие черви!» – прогрохотал и булас. «Ни один человек не способен победить владыку!» «Да мы и не люди, в общем-то!» – крикнул ему Сергей, и лезвие катанно снова рубануло по ноге инфернала. «Мне это все начинает надоедать!» Демон отскочил назад, сделал глубокий вдох, а потом изругнул целый поток пламени. Ведьмак и волк слились воедино и отскочили в сторону. Волна огня неслась прямо ко мне, но я же ведь тоже повелеваю пламенем. Если это кусок сна, значит и я могу пользоваться своими приемчиками. Вокруг меня тут же появился пылающий оранжевый купол, и дыхание и буласа не нанесло мне никакого вреда. «Ха, отлично!» Я создала здоровенный огненный шар и бросила в демона, но тот отразил его ударом топора. «Прямо поход на рейд босса!» – рассмеялся Сергей. «Да завалить его будет непросто. Слишком он жирный!» «Я иссушу вас всех!» Ибулас смахнула оружием, и с него сорвалась огненная дуга. Сергей ловко от нее увернулся. «Его не победить!» К нам вновь присоединился Барбас, который уже успел разделаться с оставшимися демонологами. Он слишком силен, в нем чересчур много света. «Да он просто огроменный», — согласилась я. И была сбросился в атаку, и мы разбежались кто куда, лишь бы не попасть под удар топора. «Он не оставляет мне иного выхода», — зарычал Сергей, и Катанна в его руках стала светиться еще ярче. «Барбас, отвлеки его внимание хотя бы на несколько секунд!» Демон метнулся в атаку, а мужчина отпрыгнул назад. Я посмотрела на ведьмака, и меня охватил ужас. Сергей превращался в волка, но совсем не так, как обычно. Он продолжал стоять на двух ногах и увеличиваться в росте. Теперь это был уже настоящий фазовый оборотень, гибрид человека и волка. Ростом он был не меньше демона. Катанна тоже стала огромной и теперь больше походила на полосу света. И булас развернулся к новому противнику, и Сергей бросился на него, обрушивая всю свою мощь. Это тебя не спасет! заревел демон и махнул топором. Лезвия столкнулись, высекая целый сноп горящих искр, из косматой гривы оборотня выскочили костяные щупальца с крючьями. Одни из них опутали руки владыки демонов и вонзились ему в локти, другие стали цепляться за крылья и шею. «Что ты творишь?» – заорал пытающийся вырваться и булас. «Гра!» – пророкотал оборотень и широко раскрыл свою пасть. «Эх ты ж!» Владыка тоже раскрыл пасть, чтобы извергнуть столб пламени, но из пасти волка вылетел длинный и острый язык, вонзившийся демону прямо в грудь. «Да!» – радостно воскликнул Барбас. «Он иссушит его!» Огненная корона над головой и буласа погасла, сам он сильно побледнел, а Сергей, наоборот, продолжал увеличиваться в размерах. Теперь он уже на голову был выше своего побежденного противника, но вдруг убрал свои щупальца язык и отпустил владыку демонов. Зачем? Решил его пощадить? и Ибулас замахнулся топором, но лезвие катаны уже пронзило его грудь. Демон зарычал и побледнел еще больше. «У Сергея есть определенный предел поглощения света. Если он переступит за него, то сам станет светом и развеется» пояснил Барба, складя руку мне на плечо. Вот почему он сначала напился сам, восстанавливая утраченное, а остальное он соберет в сокиноме У ладыки очень много света, обычный человек не смог бы его иссушить, и даже такой симбион, как Сергей, тоже. Вот в чем ценность этого меча. Он не имеет предела света, понимаешь? Вроде бы. Я кивнула. Ибулас превращался в настоящего призрака. Он держался руками за лезвие катанны в попытке извлечь ее из себя, но Сергей схватился за рукоять обоими руками и давил все сильнее. «Я стала замечать, что темный туман вокруг нас начинает отступать к деревьям и постепенно развеивается. Видимо, точка сборки сдвигается обратно. Вновь появился легкий ветерок, засветило солнышко». Барбас принял свой обычный облик. Исчезли рожки и красная кожа. На поляне стоял Сергей, а перед ним на коленях бородатый коротышка. Он тяжело стонал, хватаясь за грудь. Ведьмак двумя руками продолжал держать уже ставшую невидимой катанну. Владыка демонов захрипел, и у него пошла кровь изо рта. «Фаталити!» Сергей довольно рассмеялся. «Для тебя все кончено, и для тела, и для сознания. Прощай!» «Двухуровневое иссушение», – покачал головой Барбас, видя, как Эбулас заваливается в траву. «Я впервые вижу, чтобы такое сотворил человек». «Я тоже», – Сергей повернулся к нам и широко улыбнулся. «Сработало все-таки. Вот что значит сила намерения. Ни на секунду не сомневался в успехе. Соня, не бойся, все кончено. Владыка пал, его свита тоже. Теперь никто не помешает тебе открыть эту дверь и попасть в твой мир. Или у тебя, Барбас, есть какие-то претензии?» «Нет, я не дурак, чтобы связываться с тобой после того, что увидел». Мужчина махнул рукой. Хотя, признаюсь сначала такие мысли были. Вонзить тебе клинок в спину и принести девушку в жертву самостоятельно. Но, видимо, я слишком порядочен для своего народа. Это не может не радовать. Я приблизилась к Сергею, а затем обошла его. Заветная дверь была близка. Перстень сжег палец и ярко светился. Внутри меня появилось странное ощущение опасности и тревоги. «Что-то не так. Здесь еще кто-то есть, кроме нас!» Три громких хлопка позади заставили немедленно обернуться. Барбас удивленно смотрел на нас, а затем рухнул на колени, как подкошенный. «Неожиданно!» – пробормотал он, и в уголках его рта появилась кровь. «Я их не звал!» Сергей тут же заслонил меня и начал пятиться к двери. На поляну уже выбегали люди в форме и в строгих костюмах, агенты. Впереди всех бежала та самая блондинка, которую чуть не сушил Сергей в аэропорту, Мия или как ее там зовут. Пистолет в ее руках еще дымился. Это она убила Барбаса. За ней спешил Леонид. Ильи Ивановича с ним не было, зато появился новый колоритный персонаж. Седой крупный мужчина с густыми усами и в черной кепке. Одет он был в черную униформу, похожую на военную, но на его погонах были золотые лычки. Неужели это и есть тот самый губер, с которым разговаривал Сергей? Мужчина не был вооружен, в отличие от своих подчиненных, хотя у него на поясе имелась большая кобура. «Как в дурацких американских фильмах, да, Серега?» – спросил он. «Не подходите», – предупредил ведьмак, но Губер сделал вид, что не слышит его. «Приехали к самому концу постановки. Ну и трупов вы тут навалили. Кто же их убирать будет, а, Сережа? Опять нам стараться, следы заметать, или ты в Ковен местный позвонишь?» «Старушка тоже не сильно обрадуется. Черт, тут валяется чья-то рука. Ты что, изобрел какой-то новый вид иссушения, от которого людей разрывает к херам собачьим?» Это граната, коротко пояснил Сергей. Я прямо чувствовала напряжение исходящее от него. Мия не опускала пистолета и держала ведьмака на мушке. «Барбасовы зря убили, конечно, сказал Сергей. Он был на нашей стороне. Бедата какая. Демонам больше, демонам меньше. Найдет себе тело получше, они же мостаки по такому роду делишкам. «Не знал, что вы были дружны. То же их сам мочил направо и налево. Сережа, а давай покурим?» Губер достал из кармана здоровенную сигару и отрезал у нее кончик специальными ножницами. «Торопиться нам теперь некуда. Вы все равно окружены». Я думал бросить эту пагубную привычку. Сергей сделал еще один шаг назад. «Не двигаться!» – крикнула Мия. «Это что, стрелять будете?» Сергей скривился. «Если убьете Соню, дверь не откроется никогда». «Никто не будет ни в кого стрелять», — Губер закурил. «Мы договоримся, как всегда, Серега. Ты же умный мужик. Просто отдай нам девушку, и мы забудем про нападение на моих людей. Руслан нам все рассказал». «Как вы нас нашли?» «Ты допустил промашку, забрал пистолет у одного из моих ребят, а в нем жучок. Все гениальное просто». Мы дольше по тропинкам тут носились, чтобы найти это место, поэтому и задержались, а так присоединились бы к веселью. Я смотрю, ты завалил и барона, и буласа. Феноменально. Никогда бы не подумал, что ты способен на такое». «Он опасен!» – воскликнула Мия. «Да, он такой», – довольно гоготнул мужчина. «В общем, Сергей, это конец». «Боюсь, что это только начало, Губер». Ответил ведьмак и сплюнул на землю. «Где твои артефакты? Меч, пистолеты, кинжал?» «Урагня». «Значит, ты безоружен, и кроме как применить иссушение, у тебя нет никаких других вариантов. Ты в полном дерьме, Сережа. Если посмеешь поднять на нас руку, мы тебя пристрелим», — строго сказал агент. «Это патовая ситуация», — ответил ведьмак. «Соня уйдет. Там за дверью не сокровищница, а другой мир, который принадлежит ей по наследству. Там нет места ни для меня, ни для вас. Туда нельзя просто так заглянуть, ребята. Портал односторонний и одноразовый. Искусственный мир, не подключенный к стержню миров. В нем нет даже проекции закатного города. Нет лимба. Там вообще ни хрена нет, если вы еще не поняли». «Он бесполезен как для нас, так и для вас. Мы ничего не сможем оттуда вынести. Это провал операции Губер. Просто дайте девушке уйти». Гораздо сказки залечивать, Сережа», ответил агент после минутного напряженного молчания и стряхнул пепел с сигары. В первый раз слышу, чтобы другой мир был вне закатного города. Это же просто чушь. Ты несешь полную ахинею. Ты же мастер вранья. Ты врал мне раньше. Думаешь, я и сейчас поверю тебе? Ты ошибаешься. Мы сделали еще один шаг назад, и до двери оставалось совсем чуть-чуть. Выстрел выбил комок земли рядом с ногой Сергея. «Даже не думайте», – невозмутимо произнесла Мия. «Ничего у вас не выйдет!» «Мы должны пошептаться», заявил Сергей. «Я не могу решать за Соню ее судьбу. Дайте нам минуту, не больше!» «Только не валяй дурака, Сергей!» громко сказал Губер. «Даю минуту и ни секундой больше!» Ведьмак повернулся ко мне и, прижавшись, начал шептать прямо в ухо. Они будут стрелять, ибо ставки слишком высоки. Ты не успеешь открыть дверь за ручку и прыгнуть внутрь. Мия добежит быстрее. «Что будем делать?» – тихо спросила я. «Активируй свое намерение. Повернись к двери, сосредоточься на ней и своем перстне. Ты должна открыть ее удаленно, и тогда у тебя будет шанс проскочить». «А ты?» «А что я? Я уже сказал, мне твой мир не нужен. Мне там делать нечего». «Что с тобой сделают?» – не унималась я. «Надают по почкам, посадят в карцер. Потом выпустят, конечно. Убивать не будут. Они не идиоты же!» – Сергей усмехнулся. «Я тебя прикрою. Если Мия ринится вперед, я ее успокою. Других вариантов нет. Мы в полной жопе. Но мне не привыкать. Я и не из таких передряг выходил». «Все, давай, я потяну время, а ты действуй. И если провалишь это задание, окажешься в карцере вместо меня. Я, конечно, мастер астрального кунг-фу, но в реальности я этих ребят не положу. А сместить точку сборки еще раз я тупо не успею, они пристрелят меня раньше». Он нежно чмокнул меня в щечку. «Это на удачу, соберись». Сергей повернулся к агентам, а я к двери. «Вот же дела!» Посмотрела на свой перстень, в нем бурлит неведомая мне сила, вон как кристалл светится, на пальце уже ожог, небось. Я направила перстень на дверь. «Откройся!» «Мысленный приказ должен сработать, или я не знаю, как еще можно открыть эту дверь. Это же настоящая магия, телекинез, прямо как в фильме про экстрасенсов. Открывайся!» я закрыла глаза и представила, как из перстня бьет красный свет прямо в саму дверь как проворачивается ручка и створки распахиваются да именно так внезапно перед глазами возникла яркая вспышка, и я увидела саму дверь сквозь закрытые веки вот это да ручка закрутилась как сумасшедшая в разные стороны огромные половинки двери раскрылись и лучезарный свет ослепил всех, кто стоял на поляне. «Беги, Соня, беги!» Сергей толкнул меня спиной, и я стрелой помчалась вперед, не открывая глаз. Я уже была совсем рядом, когда прозвучал выстрел из пистолета и громкий крик Губера. «Я не приказывал стрелять! Ты что творишь, сука?» Я остановилась буквально в метре от яркого света и тут же обернулась. Сергей казался темной тенью. Он упал на спину, а где-то впереди уже маячили другие фигуры людей. Они прикрывали глаза и бежали ко мне. Агенты убили Сергея? Как так? Не может быть! Во мне вспыхнула настоящая ярость. Необыкновенная сила, идущая от дверей, наполняла меня своим светом. Я направила перстень на приближающуюся мию и представила, как ее обволакивает пламя. «Сгори!» – крикнула я в приступе ярости, и девушка закричала. Она в мгновение ока превратилась в живой факел и побежала в сторону леса. «Сгорите все!» – кричала я без ума от ярости. Портал ответил настоящей огненной волной, которая появилась прямо за Сергеем и устремилась к разбегающимся в панике людям. «Сама же я бросилась к ведьмаку. Он лежал на спине и крипел. Живой!» «Круто ты их поджарила. Портал дал тебе свет. Отлично!» Еле проговорил он и улыбнулся. Правой рукой он держался за правую часть груди. «Жаль, что я не иссушил миу, когда у меня был шанс. Два раза был шанс. Ничего не говорить тебе, лучше не вставать!» Да, мне кажется, легкое прострелили, только я не понял, на вылет или нет. Тогда молчи. Я схватила ведьмака под руки и потащила к порталу. Оставь меня, я не хочу в твой мир. Тогда ты погибнешь в этом, Сергей, возмутилась я. А я себе этого не прощу, лучше не дергайся. Вокруг горели деревья, портал продолжал источать невыносимо яркий свет, а я тащила ведьмака к нему. Больше никто не смел помешать нам. Поляна была полна дымящихся тел. Здесь для нас все кончено. Лишь бы там, в другом мире, нам сумели помочь. Свет окутал нас обоих, и тяжелые створки двери закрылись за нами. Навсегда.